Глава третья. Боль огнём разливалась по телу. Белый аликорн, с трудом приподняв голову, осмотрелся кругом. Спальня, лужа крови, натёкшей из раны, торчащая между рёбер рукоятка кинжала. Трое пегасов-стражников крепко держали извивающегося грифона. Крики и всё нарастающий топот впавших в панику работников посольства. В комнату вбежал местный врач и не теряя времени, приступил к осмотру. Хотя в глазах медика стоял ужас от вида повергнутой богини, движения оставались профессионально чёткими. Обернувшись на вспышку света, он замер от удивления. Принцесса Селестия, целая и невредимая, стояла посреди комнаты, а взгляд её был настолько суров, что все попятились, затих даже грифон-убийца. Вытаскивая кинжал, Резко скомандовала она. Сглотнув, врач взялся за рукоятку и осторожно потянул вверх. Селестия, склонившись над своей копией, коснулась губами раны, и та быстро затянулась. "Прости, Саншайн", прошептала она. "Я счастливо служить вам, ваше величество", прошептала в ответ раненная пони и потеряла сознание. Капитан Я вас предупреждала, что вместо меня здесь будет Саншайн, тихим, но очень грозным голосом произнесла правительница. Как вы могли это допустить? Я готов понести любое наказание, набравшись смелости, ответил гвардеец. Заыскание придумайте сами. Завтра доложите. А сейчас все вон из спальни. Принцесса сжала зубы, чтобы не раскричаться от ярости, отчего её речь стала ещё более грозной. Перенеся тело двойника на кровать, она провела более тщательное обследование и заживление внутренних повреждений. В душе принцессы бушевала буря эмоций: гнев на грифонов, недовольство охраной, но больше всего злость на саму себя и раскояние. Не было никакой государственной необходимости посылать саншейн. Это было просто её прихоть исполнение её личных желаний. Если бы Селестия не подставила вместо себя копию, то никакой трагедии не было бы. Убийца ни за что не смог бы ей навредить. Даже если бы усыпил все её чувства и подобрался бы на расстояние удара, просто не смог бы пробить её шкуру простым кинжалом. Прошлому утром, только-только подняв солнце, Селестия телепортировалась в комнату снимаемую специально для неформальных встреч, которая была неподалёку от дома Букснов и вызвала к себе самшейн. Сани, я хочу обратиться к тебе с просьбой, сказала она Пегасочке. Конечно, ваше величество, я готова исполнить любой ваш приказ. Хотя Селестия часто вызывала её в неурочное время, эта встреча показалась особенно необычной. Нет, не приказ. просьбу. Ты можешь отказаться, это никак не скажется на твоей работе. Принцесса немного помолчала, решаясь поделиться своим желанием. Я хочу попросить тебя о кое о чём необычном. Принцесса с трудом подбирала слова. Понимаешь, та услуга, которую ты можешь мне оказать, очень личная, как для меня, так и для тебя, дорогая. Дело в том, что ты словно становишься частью меня. Это побочный эффект магии смещения, без которой ты бы не смогла выполнять мои обязанности. Эта магия позволяет мне проникать в твое сознание, чувствовать тебя, твои эмоции. Знаешь, иной раз мне кажется, что Ива и Энджела – мои же ребята. В смысле, я, конечно, люблю всех малышей Эквестрии, Но к этим двум у меня особенное чувство, словно Ваше величество, я, кажется, начинаю понимать, что вы имеете в виду. Отозвалась Пегасочка, видя, как тяжело даётся её горячо любимой повелительнице этот разговор. Вы хотите поменяться со мной местами, пока я буду выполнять свои обычные обязанности на очередной официальной церемонии. Вы желаете провести время с нашей семьёй в этот уикенд в Поневиле. Сони. Как ты догадалась? Потрясённо сказала правительнице Эквестрии. Ваше величество, наверное, дело в остаточных образах, которые проникают из вашего сознания в моё и наоборот, когда я воплощаюсь в вас. Простите меня за дерзость, но порой мне кажется, что я чувствую беспричинную грусть, одиночество и опустошённость и странное желание. И я понимаю, что это не моё. А вчера я почувствовала, как вы всем сердцем желали отпраздновать в Поневиле день рождения моих дочек. Мне даже хотелось предложить вам присоединиться к нам, но спасибо, Саншей. Твоё понимание избавляет меня от длинных и ненужных объяснений. Так ты согласна уступить мне один день? Если хочешь, это может быть любой другой уикенд на твоё усмотрение. Ведь день рождения близнеашек бывает лишь раз в году, и в ваше величество, я с Ивой и Энжелой каждый день и каждый уикенд для нашей семьи маленький праздник. Поэтому для меня будет радостью, а не потерей, поделиться с вами нашим теплом. Крылья Саншайн Ели заметно подрагивали, а в голове послышалось искреннее участие. Благодарю тебя, Санни. Значит, Я могу уже сейчас? Обрадовалась принцесса, и Пегасочка почувствовала идущие от неё волны радостного предвкушения. Какую награду ты хочешь за это? Моя главная награда служить вам, покачала головой Саншайн. Не надо никакой специальной награды. Только вот Да, продолжай, подбодрила её Селестия, видя, что Пегасочка смутилась. Вы могли перенять у меня э особое отношение ещё к одному пони. И если вы Я поняла, Санни, кивнула правительница. Обещаю, я не стану замещать тебя и в этом. Каковы будут мои обязанности в эти дни? Успокоившись обещанием, Саншайн перешла к деловым вопросам. Грифонья империя. Официальный визит Но сегодня и завтра никаких деловых встреч не планируется. Будешь осматривать достопримечательности и фотографироваться с их шишками. Принцесса торопилась дать инструктаж. Подробное расписание у второго секретаря. Сейчас я перенесу нас в замок. Мне надо отдать несколько приказов перед тем, как отбыть. Убранство спальни было исполнено в традиционном грифоньем стиле. Тяжёлые бархатные драпировки, широкая кровать с балдахином. Массивные дубовые шкафы, высокие и узкие окна больше напоминали крепостные бойницы. Грифоны были верны традициям, и уклад их жизни за последние 1000 лет практически не изменился. Робкий стук в дверь прервал размышления принцессы, и она вернулась к действительности, вспомнив, что множество дел требуют её внимания. В первую очередь, рассвет Потом следует успокоить сотрудников и, демонстрируя свое спокойствие и невозмутимость, посетить все запланированные мероприятия. Состояние Саншейн опасений более не вызывало, и ее вполне можно было доверить местному врачу. «Войдите», – дозволила она, решив, что уже окончательно успокоилась. «Ваше Величество», – в спальню юркнул второй секретарь Фрайт Нюсенс. Разрешите ознакомить вас с сегодняшним распорядком. Хорошо, Фрайт. Сразу после рассвета, распорядилась она. А пока пошлите сообщение мистеру Буксону, что его жену вызвали в связи с неотложной государственной необходимостью. Время тянулось невыносимо долго. Мутными картинками проплывали островерхи и замки, кривые мосты и уродливые памятники. которая селестия множество раз уже видела в ходе предыдущих визитов. Фальшиво звучали пафосные, полные лицемерия речи о дружбе и понимании. Натянуто протикал официальный ужин, на котором грифоны вяло клевали овощные салатики, поскольку мясных блюд из уважения к принцессе не подавалось. Но все мысли правительницы были о Саншей. Великая повелительница небесных светил Испытывала почти физическую боль раны, так как если бы эта пони стала неотъемлемой частью ее самой. Наконец-то со всем бесполезным официозом было покончено. Принцесса торопливо проследила за ходом заката солнца и отправилась в покой экраненной. «Сани, дорогая, я приношу тебе мои самые искренние извинения и обещаю, что больше никогда не позволю себе...» обратиться к тебе с подобной просьбой. Мне очень стыдно, что я позволила себе воспользоваться своими полномочиями. И самое ужасное твоей преданностью в собственных интересах. Нет, и чия... ты ой, простите, ваше величество. Смутилась, слабая от потери крови Саншайн. Простите, у меня что-то голова сегодня какая-то тяжёлая. Язык плохо слушается. Я хотела сказать, во мне за что извиняться. Ничего страшного не произошло и Дорогая моя, Селестия жестом остановила раненую. Не извиняйся. Наедине мы с тобой вполне можем обойтись без официоза. Мне даже было приятно услышать такое дружеское обращение. Но сейчас нам надо обсудить, каким образом тебе будет наиболее комфортно отправиться домой. Уход на дому. И соответствующее медицинское сопровождение тебе обеспечит персонал королевского госпиталя. Я уже распорядилась. Ваша... То есть я хотела сказать, Селесть, я... Пожалуйста. Не надо мне сейчас отправляться домой. Ни в коем случае. Саня тихо застонала и, опустившись на подушке, закрыла глаза. Не нервничай, милая. Отдохни. Если ты не хочешь прямо сейчас отправляться домой, потому что тебе тяжело перенести полёт на воздушном шаре, я могу организовать тебе лёгкую и безопасную телепортацию. М-м Или стия. Еле слышно зашептала Пегасочка, не открывая глаз. Дело не в этом, мой Энди. Нельзя, чтобы он узнал. Я хочу это скрыть. Он поицца за меня. Не говори. Я прочитаю сама. Просто закрой глаза. Можешь даже уснуть. Мне это не помешает, учтиво промолвила правительница, склоняясь над кроватью так, что кончик её рога прикоснулся к влажному лбу Пегасочки и погрузилась в пучину мыслей о образав собеседницы. Запахло вечерними улицами Контерлота. Ароматы горячего шоколада и свежей выпечки смешались с терпким запахом усталых земнопони, работяг, возвращающихся домой, и пыли, покрывающей городскую мостовую вопреки всем усилиям дворников. Зажигаются фонари, и уютные скверики наполняются романтичными парочками, неторопливо прогуливающимися, положив хвосты друг другу на спину. Вот Энди, любимый муж Саншейн, Но они еще не муж и жена. Он, кажется, только сделал ей предложение. Сладкая парочка о чем-то спорит. Голос Энди звучит требовательно и тревожно. Селестия, то есть, э, нет, конечно же, это Сани, пытается возражать любимому. Он нервничает, останавливается на месте, требовательно заглядывая любимой в глаза. Вспышка. Новый поток мыслей и образов начинается с упоительного ощущения высоты и легчайшей шелковой щекотки, которую возможно ощутить лишь пролетая через легкие перистые облачка. Селестия с удивлением замечает, что её изящные дамские копыта выглядят как-то странно. Бросив тревожный взгляд через плечо, понимает, что стала обладательницей вполне привлекательного мускулистого крупа, но что за безобразие? Это же круп жеребца, а не кобылки. Конечно же, это Энди. Его плеча касается копыта спутницы. Но почему на её боку вместо такого знакомого зеркала, отражающего солнце, воздушная мёртвая петля? Летящая рядом с Энди пегасочка одета в яркую спортивную форму вандерболтов. Энди называет ее по имени. Красотку зовут Риппи Керл. Даже став законной супругой Энди, она не пожелала становиться миссис Буксон. Ведь девичья фамилия пророчит блистательную карьеру в высшем пилотаже. Селестия Энди... Оглядывает безупречную фигурку пегасочки, на секунду задерживая взгляд на чуть округлившемся животике спортсменки. Уже зимой у счастливой пары появится малыш. Будущий отец заботливо просит Риппи быть осторожной на завтрашнем шоу. Она улыбается и качает головой. Слегка заносчиво обещает всем показать. Картинка меняется словно в калейдоскопе. Во шах раздаётся пронзительный звук фанфар. И вот уже лётное шоу в разгаре. Снапы воздушных искр, портрет правительницы, вычерченный молниеносной чёткостью и скоростью из облаков. Феерическая звезда. Этот номер должен стать апофеозом всего шоу. Риппи входит в пятёрку лучших летунов Вандерболтов, которые прочертят объёмную пятиконечную фигуру. Лучи звезды коснутся Земли и снова вознесутся вверх, чтобы исчезнуть в бескрайней небесной шире. Невероятная сложность трюка заключается в том, чтобы не сбавляя стремительной скорости и пикируя с огромной высоты, почти коснуться копытами Земли и с ювелирной точностью изменить траекторию полета так, чтобы снова острым клинком унестись вверх. Достаточно сказать... Что репетировать начали ещё год назад, когда Рипи ещё даже не была помовлена с Энди. Тренер бы не позволил ей участвовать, зная он про интересное положение одной из своих лучших спортсменок. Поэтому никто в команде ни о чём не догадывался. Рипи надевает специальный корсет, скрывающий её маленькую тайну. Впрочем, она дала слово, что после этого шоу на время откажется от своих экстремальных полётов. До тех самых пор, пока... Прикрывший глаза Энди не сразу понимает, в чем причина испуганного вздоха на трибунах. Он никогда не следит за фигурами пилотажа своей любимой. Слишком волнуется. Что это? Звезда завершена, но почему-то вид у нее какой-то неправильный. Не хватает половины одного из лучей. В ушах бьет чугун и колокол. Все вокруг меркнет. Доносятся обрывки фраз. Смысл которых отказываются принимать мечющиеся сознания. Рипи уже не помочь, же ребёнка малыша уже никогда не будет. Мрак осторожно рассеивается, и Селестия с удивлением ощущает незнакомую живую тяжесть двух шевелящихся свёртков у неё под крыльями. Светло-кремовые стены приёмных покоев роддома украшают изумрудно-зелёные завитки волшебного плюща. специально выведенного королевскими селекционерами для дезинфекции и оздоровления климата в медицинских учреждениях Эквестрии. Из холла раздаются слегка хрипшие от волнения голоса попаш, ожидающих первой встречи со своими наследниками. Малышки Ива и Энджела смешно сопят в сладком сне, прижимаясь к маме. Огромный букет мимоз, принесённый Энди, перекачивает к одной из медсестёр А роддом сменяется уже знакомой уютной обстановкой жилища буксанов. Малышки забавно копошатся в своих новеньких кроватках. Над ними хлопочет бабушка Некки. Селестия Саншайн, ощущая тёплое дыхание мужа у своего уха, и её собственный голос так убедительно произносит: "Милый, ну это же совершенно очевидно. У меня самая безопасная работа во всей эквестрии". Ты же знаешь, что служба у целителей это моё призвание, и без этой работы я буду чувствовать себя бесполезной и ненужной. Две пони очнулись одновременно. На глазах Саншайн блестели слёзы от пережитых повторнова воспоминаний. Я понимаю теперь причины. Но как нам лучше с тобой поступить? спросила принцесса. Хотя я полностью заживила рану, тебе нужна неделю как минимум. чтобы восстановить силы. Лучше всего будет, если ты продолжишь играть мою роль, неуверенно ответила Пегасочка, а Селестия кивнула, подтверждая её право на такое обращение. Как при всём старании я не смогу освободить отдел целую неделю, покачала головой правительница. Зачем всю? Только вечера, как все пони Утром будешь уходить на работу, вечером возвращаться. Принцесса задумалась. Предложение было невероятно заманчивым. Целая неделя жизнью обычной пони, почти обычной. Возвращаться домой, наслаждаться семейным теплом и уютом, освободить вечера было реально. Часть дел вполне можно отложить, а что-то перепорочить секретарём. Мне должно быть стыдно. Думала она: "Почему же я так радуюсь? Ну давай же, Тия, хотя бы капельку раскаяния". Но радостное выражение не желало сходить с её мордочки. "Я просто счастливо принять твоё предложение, Санни", сказала наконец принцесса. "Подскажи мне ещё одну вещь. Когда я была в твоём образе, я переняла у тебя слишком много касательно, в общем, когда твой муж хотел Ты не подумай, я сдержала слово, но мне это далось нелегко. Как бы мне поделикатней отказывать ему в дальнейшем? Ох, Саншайн явно не учла такого нюанса. Пожалуй, единственное, что я могу сделать в таком случае освободить тебя от данного слова, сказала она после самой долгой и мучительной паузы. На одной чаше весов оказалось спокойствие её любимого и возможность сохранить любимую работу, а на другой но логика и ценности кобылок порой настолько сильно отличаются от логики жеребцов, что последние отказываются верить в их существование. А напрасно. Белая пегасочка торопливой рысцой бежала домой по пустой на молицам. После захода солнца город пустел, Это только на Файер-стрит, где большинство кабачков и кафешек работали до утра, бурлила ночная жизнь. Свернув в переулки, она попыталась отыскать дорогу. Хотя в памяти чётко хранился план города со всеми подробностями, но за несколько десятилетий часть домов успели снести и построили новые, часть переулков превратилась в тупики, другие же наоборот стали сквозными улицами. Мысль долететь до дома по воздуху была заманчива, но за ночные полёты без фонарика можно было заработать штраф, и она решила не рисковать. Проплутав ещё немного, белая аликорна выбралась на свою улицу, осмотрелась и никого не заметив, спрыгнула на свой балкон. Милая, всё в порядке? Энди вышел навстречу и прикусил её за ушко. Сильно устала? Всё хорошо? Пришлось заменить принцессу на одной длинной скучной церемонии, ответила она, входя в гостиную. Как дети спят поздно же. Рыжий Пегас мотнул головой и вернулся к предыдущей теме. А в чём была такая срочная необходимость? Ну, я всего лишь скромная слуга, Пегасочка фыркнула. Повелительница передо мной не отчитывается. Понятно. А ты теперь пахнешь так необычно. Я ещё вчера заметил. Ах, это. Принцесса подарила мне новые духи. Придётся недельку попользоваться, чтобы её не огорчать. Пошли, баеньки. Сейчас только взгляну на малышек. Она осторожно прошла в детскую и, склонившись над кроватками, полюбовалась на маленьких ангелочков. С виду одинаковые, Близнецы имели совершенно не схожие характеры, что выражалось даже в их манере спать. Анжела, натянув на себя одеяло, свернулась клубочком, а Ива, наоборот, с комком все постельные принадлежности лежала сверху, раскинув копыта в разные стороны. Попятившись, Пегасочка случайно наступила на пищалку и вздрогнула от неожиданности, но детки к счастью не проснулись. Тихонько выйдя из комнаты, Анна прошла в спальню, где забралась на кровать под широкое одеяло. Энди сонно уткнулся ей в шею, легонечко взхрапывая. Впереди было 6 часов сна. Больше, чем когда-либо за последние 1000 лет.